Часть вторая. Практики любви к себе. Мы изучили шесть компонентов отношений с самим собой. Шесть граней создания любви к себе. Тело, эмоции, мысли, креативность, отношения, духовность. Теперь мы изучим инструменты и практики, которые помогут нам наладить связь с разными частями нашего «я». Инструменты и практики — которые помогут нам идти дорогой любви к себе день ото дня. Создание основы любви к себе позволяет вам, и является необходимым для этого, быть на связи с вашей жизнью, с вашим существованием в этом мире, с вами как с человеком. Любовь к себе — это чистое присутствие в своей жизни, это радикальная честность с тем, как вы чувствуете себя, делая каждый свой вдох. Это безусловность, это практика, это магия. Любовь к себе — это путь осознанности, принятия, уважения, знания и доверия. Это то, что вы можете делать, чувствовать, создавать, питать и проживать. Это то, что требует от вас действий. Это практика, практика, практика. И как и любая практика, это требует времени для формирования устойчивых изменений. Это взлеты и падения, это шаги вперед и откаты назад. Будьте добры к себе, будьте нежны с собой. Уважайте себя за свой темп. Вкладывайте время, и это будет лучшей вашей инвестицией. Глава 8. Осознанность. Важные вопросы. Насколько вы осознанны в своей жизни? Какие конкретные практики отзываются в вас больше всего? В каких сферах вашей жизни вы хотите стать более осознанны? Вы видите путь, по которому можете идти, чтобы стать ближе к самому себе? Наверное, осознанность — это один из самых поддерживающих нас инструментов, ведь она помогает нам на самом деле увидеть себя и то, как мы проявляем себя в этом мире. Регулярно практикуя осознанность через медитации или попросту через привнесение внимания в свою жизнь здесь и сейчас вне осуждения, вы делаете первый шаг к изменениям. Я напоминаю вам, что для того, чтобы изменить что-то, сначала вам нужно осознать, что нечто в вашей жизни идёт не так, как вам хочется, что нечто в вашей жизни больше не созвучно с тем, кем вы являетесь и кем хотите быть. Осознанность может выглядеть по-разному для каждого из нас. Самое главное в этой практике — желание и готовность работать со своим вниманием в настоящем моменте, шаг за шагом уходить прочь от осуждения и разрешение себе честно видеть себя здесь и сейчас. Обращая внимание на самого себя и замечая то, что происходит с вами, мы получаем возможность получить доступ к своим чувствам и потребностям. Если вам сложно, вы не одни. Осознанность — это не цель. Это путь, это практика, это ежедневные шаги к лучшему знанию самого себя, к любви к себе, к волшебству своей жизни. Погружение себя в практику осознанности — это шаг по дороге создания здоровых отношений с самим собой. Ведь без осознанного присутствия в своей жизни мы продолжим жить на автопилоте. Автопилот не оставляет пространства для изменения любви. Автопилот лишь воссоздает привычные циклы из нашего прошлого. Живя в таком режиме, мы позволяем подсознанию управлять нашей жизнью, а привычные паттерны удерживают нас в ловушке прошлого опыта, прошлой боли, прошлой нелюбви. Живя в таком режиме, мы находимся очень далеко от того будущего, которого хотим. Развитие практики осознанности жизни ведет нас к изменениям. Медитация осознанности Выделите несколько минут в день, которые вы сможете проводить наедине с собой. Это поможет вам активировать свою осознанную часть. Пусть это будет комфортное пространство для вас, без отвлечений, насколько это возможно. Привнесите внимание в свое дыхание. Когда ваши мысли окутают вас, а они обязательно воспользуются моментом, отметьте для себя «сейчас я думаю» и заберите свое внимание обратно, вновь погружаясь в процесс дыхания. Повторяйте этот маршрут снова и снова. Это нормально, что мысли приходят в вашу голову. Ваша задача не отменить их, а показать себе, что вы можете возвращать себе контроль над своим вниманием. Практикуйтесь в том, чтобы видеть свои мысли объективно, без придания им смысла, отпуская осуждения и оценки себя и своего внутреннего мира. Если вам будет комфортнее, заменяйте эти оценки на сортировку мыслей. Например, это мысль об уборке, это мысль о моем характере, это мысль об отношениях. Сортируя мысли, вы отступаете от них на шаг, и это позволяет вам быть наблюдателем, а не подчиненным своего разума. Три правила осознанности. Первое. Отделяйтесь от своих мыслей. Создавайте пространство между собой и своим мышлением, ведь вы — это не ваши мысли. Мысли — это результат взаимодействия нейронов в вашей голове. Они — это не вы. Отделение от мыслей — это изменение привычки отождествлять себя с ними. Второе. Становитесь наблюдателем. Отпускайте не непомогающую вам привычку осуждать свои мысли и самого себя. Отпускайте непомогающую вам привычку клеить ярлыки «хороший» или «плохой». Мысли нейтральны, и они не в состоянии определить вашу личность, если только вы не позволяете им решать за вас. Наблюдение за своими мыслями — это изменение привычки осуждать их и самого себя. Третье. Направляйте свое внимание. Самый важный выбор, который вы делаете, — это выбор того, куда направить свое внимание. Многие из нас не замечают, что позволяют делать этот выбор окружающему нас миру или привычным мыслям. Верните контроль над своим вниманием самому себе. Возвращайте его в настоящий момент, в «здесь и сейчас». Ведь мы живем именно здесь и сейчас, и все изменения возможны в настоящем моменте. Направление внимания — это изменение привычки передавать права на своё внимание окружающему миру и подсознательным паттернам поведения. Заземление. Становясь осознанным и заземлённым в настоящем моменте, мы приобретаем возможность нового выбора, выбора создавать своё будущее, отличное от нашего прошлого. Наши органы чувств обеспечивают наилучший путь для восстановления связи со своим телом и моментом здесь и сейчас. Используйте свои ощущения, чтобы вернуть себя на Землю из космоса своих мыслей, чтобы вернуть себя из привычных оценок в свое тело. Практика заземления посылает сигнал безопасности нашему организму, и это одна из самых полезных практик при работе со стрессом и тревогой. Чтобы заземлиться, спросите себя. Что я слышу прямо сейчас? Музыку, шум трамвая, разговор коллег. Что я вижу прямо сейчас? Книгу, снег на тротуаре, свой ноутбук. Что я обоняю прямо сейчас? Кофе, кондиционер для волос, ароматическую свечу. Какой вкус я ощущаю прямо сейчас? Жвачку, кофе, салат. Что я тактильно ощущаю прямо сейчас? Страницы книги, тёплый плед на своих ногах, диван своей спиной. Вы можете привязать эту практику к своему уже существующему ритуалу. Так наши привычки закрепляются гораздо лучше. Например, заземляться, когда варите себе кофе, чистите зубы, садитесь в машину перед работой или ложитесь в кровать. Также вы можете усилить эту практику и использовать ощущения, которые благотворно влияют на вас. Вы можете намеренно создавать себе возможность ощутить то, что пойдет вам на пользу, зажечь свечу и вглядеться в ее пламя, достать из морозилки кусок льда и ощутить его холод, заварить чай с ромашкой и почувствовать его вкус, добавить соль с лавандой в ванночку для ног и насладиться успокаивающим ароматом, включить шум океана и вслушаться в волны, все больше и больше погружаясь в безопасное и спокойное состояние. Глубокое дыхание и регуляция нервной системы. В нашем теле есть вегетативная нервная система, которая отвечает за регуляцию внутренней среды нашего организма. Она состоит из двух отделов: симпатической и парасимпатической нервной системы. Каждый из них играет свою важную роль в работе нашего тела. Симпатический отдел отвечает за протокол "бей или беги". Парасимпатический отдел отвечает за протокол отдыха и релаксации. Нам важны оба этих отдела, ведь один из них даёт нам энергию, а второй помогает нам делать паузы и расслабляться. Но в нашем современном мире симпатическая нервная система работает в хроническом режиме, ведь мы постоянно пытаемся перегнать самих себя. И нам нужно учиться помогать своему организму регулировать свою нервную систему. Ведь баланс этих отделов ведет нас к физиологическому и психологическому благополучию, тогда как дисрегуляция нервной системы ведет нас к трудностям практически во всех сферах нашей жизни. Когда наша нервная система находится в состоянии дисрегуляции? Тогда, когда симпатический отдел, реагируя на стресс, работает без перерывов и выходных. В идеале... Сталкиваясь со стрессом, наша нервная система отвечает на него и затем возвращается в базовое состояние баланса. Но если стресс становится хроническим, то базовым состоянием для нашей нервной системы является состояние реакции, а не баланса. Как понять, в балансе ли ваша нервная система? Обратить внимание на повторяющиеся симптомы, которые вас беспокоят. Возможные психологические и эмоциональные симптомы дисрегуляции нервной системы. Постоянный стыд, вина, резкие смены настроения, страх, паника, агрессия, тревога, гнев, неспособность общаться с людьми, ощущение, что вас как будто нет, неспособность ясно мыслить, страх выражать свое мнение и проявлять себя. Возможные физические симптомы дисрегуляции нервной системы. Бессонница, ночные кошмары, дрожь, страх громких звуков, усиление сердечного ритма, мигрень, проблемы с пищеварением, сниженный иммунитет, хроническая усталость, постоянное напряжение в мышцах, скрежет зубами. Возможные социальные симптомы дисрегуляции нервной системы. Избегание отношений, размытые или слишком жёсткие границы, социальная тревога, раздражительность, уход от любых контактов, страх отвержения, созависимость. Как восстанавливать баланс этих отделов? Глубокое дыхание — главный инструмент для возвращения этого баланса. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Сделайте обычный вдох, поднимется ваша рука на груди. Это дыхание, дыхание симпатической нервной системы. Чтобы включить протокол отдыха и релаксации, вам необходимо дышать так, чтобы поднималась рука на животе. Это дыхание нижней частью грудной клетки, проще говоря, нашим пузом. Дышите так, чтобы рука на груди оставалась на месте, а рука на животе поднималась и опускалась. Не пугайтесь, если вам сложно дышать нижней части своей грудной клетки. Это значит что у вас есть зажимы на этом уровне и практика поможет их преодолеть. вы можете начать с обычного вдоха и глубокого выдоха помогите себе выдыхать медленнее сложив губы трубочкой. что вы можете сделать еще для создания такого баланса заземляться визуализировать безопасное место медитировать работать с аффрмацией Я в безопасности. Коррегулировать свои эмоции, быть на связи с теми, кому вы доверяете, и проявлять с ними свою уязвимость. Разрешать себе веселиться. Игра и радость возвращают нам баланс. Быть осознанным в том, что вы потребляете, не только в пищу, но и в целом. Регулярно быть на связи с природой. Делать перерывы от соцсетей и техники. Один такой вдох может изменить направление вашей жизни. Есть много разных практик глубокого дыхания. Я расскажу вам о моих любимых. Квадратная практика. Подходит для новичков в сфере глубокого дыхания. Ее достаточно просто запомнить. 4-4-4-4 — формула этой практики. На 4 счета сделайте вдох. На 4 счета задержите дыхание. На четыре счета сделайте выдох. На четыре счета задержите дыхание. Повторяйте никуда не спеша. Несколько минут такой практики в день, и баланс начнет возвращаться в ваше тело и в вашу жизнь. Четыре, семь, девять. Одна из самых популярных практик для работы с тревогой и паническими атаками. На четыре счета сделайте вдох. На семь счетов задержите дыхание. На девять счетов сделайте выдох. Практикуйтесь в спокойном состоянии и лишь затем используйте ее для регуляции своих сильных эмоций, ведь новые практики в момент тревоги могут запутать нас еще больше. 7.11. Также популярная практика на счет. На семь счетов вдох, на одиннадцать выдох. Практика визуализации. Представьте, что вы вдыхаете аромат, который успокаивает вас и ваше тело. Это может быть аромат леса, улицы после дождя, океанского бриза, блинчиков на завтрак. Используйте свое воображение. Не забывайте о руке на животе. Именно ей нужно подниматься на вдохе и опускаться на выдохе. Практика пяти пальцев подходит для тех, кто уверен, что уже умеет дышать животом. Вытяните одну руку перед собой а указательным пальцем второй руки начните проводить по своим пальцам, как бы обводя свою руку. На движение вверх делайте вдох, на движение вниз делайте выдох. Не спешите, дышите медленно. Сделав пять таких вдохов и выдохов, поменяйте руки. Практика связи со своим сердцем. Положите обе руки на свое сердце, прислушайтесь к его стуку. Медленно сделайте вдох нижней части грудной клетки. Вы на связи со своим сердцем. Вы на связи со своей жизнью. Теперь сделайте медленный выдох, слушая его удары. Практика выдува эмоций. Сделайте вдох, представляя себе, что вы собираете все-все-все напряжение, которое скопилось в вас за этот день или за этот год, Теперь на выдохе отпустите его, выдайте все эмоции из себя. Разрешите себе сделать это как можно громче и экспрессивнее. Повторите несколько раз и не забывайте, что и вдоху, и выдоху нужно исходить из нижней части грудной клетки. Таких практик есть бесчисленное множество. Выбирайте для себя ту, которая подходит именно вам. Все они помогают нам преодолевать дисрегуляцию нервной системы и возвращать баланс в свою жизнь. Практика осознанности — это привносить внимание в настоящий момент без осуждения, замечать свои ощущения, называть то, что происходит с вами и внутри, и снаружи, учиться давать пространство своему опыту, глубоко дышать, создавать ритуалы, приближающие вас к себе, медитации, ведения дневника, заземление присутствовать в своей жизни здесь и сейчас, сверяться с самим собой, видеть себя таким, какой вы есть, в этом моменте. Нежное напоминание. Я надеюсь, что этот день будет особенным для вас. Я надеюсь, что этот день зажжет свет в вашем сердце, и вы увидите, насколько вы... «красивы». Я надеюсь, что этот день будет полон шансов, которыми вы, наконец, воспользуетесь. Я надеюсь, что этот день принесет вам надежду, которая позволит вам продолжить свой путь. Я надеюсь, что этот день поможет вам найти в себе смелость принять всю ту боль, которая поглощает вас изнутри. Я надеюсь, что этот день вы проведете с широко открытыми глазами и жаждой жизни в своем сердце. Я надеюсь, что этот день покажет вам новое направление, в котором вы захотите двигаться. Я надеюсь, что в этот день вы посмотрите прямо в глаза тому, от чего вам так хотелось сбежать. Я надеюсь, что этот день принесет вам много вопросов, на которые вы действительно захотите найти ответы. Я надеюсь, что в этот день вы увидите, как сильно вы выросли, как много вы преодолели, как много вы постигли в самом себе и в этом мире». Я надеюсь, этот день принесет вам осознание, почему вы находитесь именно в этой точке своего пути. Я надеюсь, что в этом дне вы позволите себе делать паузы и глубоко дышать. Я надеюсь, что этот день принесет вам ориентиры для вашего пути. Не размер вашей одежды, не количество лайков и не счет в банке, а любовь к себе и благодарность за возможность этой жизни. Я надеюсь, что этот день будет полон новых решений, которых вы так заслуживаете. Я надеюсь, что этот день покажет вам, что вы не одиноки. Я надеюсь, что этот день принесет вам океан уверенности для того, чтобы любить себя и любить других так замечательно, как умеете только вы. Я надеюсь, что в этот день вы не забудете позаботиться о себе и будете делать это с нежностью и теплом. Я надеюсь, что этот день будет полон ваших улыбок, ведь вы так чудесно улыбаетесь. Я надеюсь, что этот день оставит в вашем сердце драгоценные моменты воспоминаний, сокровища, которые вы сможете сохранить. Я надеюсь, что в этом дне вы будете достаточно уязвимы для того, чтобы сказать «Я люблю тебя» и отпустить то, что давно пора отпустить. Я надеюсь, что в этот день вы поймёте. Жизнь. Стоит того, чтобы жить, а не просто существовать.